Глава 37. Учёная. Заселившись в каюту споровщика, первым делом она совершила беглый осмотр вещей у Иева, в основном для того, чтобы убедиться, что среди них не затесалось ничего опасного. Разумеется, тогда всё это было не более, чем игрой в споровщика, ведь поначалу она мало смыслила в спорах. Теперь же Локон затеяла самую настоящую ревизию. Впрочем, оно и не удивительно, ведь сейчас её жизни грозила реальная опасность. Если раньше Локон читала заметки Уива из любопытства, то теперь изучала их самым внимательным образом. Если раньше наводила в наследе Уива порядок, то теперь занималась его классификацией. Если раньше Локон принимала научные выводы Уива на веру, то теперь проводила исследования самостоятельно ничто не мотивирует так как обратный отчёт за которым следует точка невозврата локан отдалась этому занятию не только душой, но и телом ибо невозможно проводить научные исследования без помощи пары умелых рук и десятка чутких пальцев уиф был не самым организованным малом Локон надеялась, что она ставил после себя журнал инструкций и рекомендаций, однако вместо этого обнаружила клочки бумаги с торопливыми каракулями. На этих клочках Уив записывал те самые мимолётные, но ценные умозаключения и недозревшие идеи, что именно и учатся в народе отраду не сталкивавшимся с гением, не иначе как гениальными. Короче говоря, это был интеллектуальный хлам. пытаясь выявить хоть какую-нибудь закономерность локон не обнаружила ничего кроме мешанины задумок и лёгкого разочарования типичные признаки пытливого разума селящегося ухватиться за идеи что лежат за пределами его досягаемости в эту ловушку может попасться как болван так и гений подобное качество отнюдь не показатель гениальности Так человек досконально изучивший жизнеописание всех гениев не может претендовать на то, чтобы самому называться гением. И случай с Уивом, скопившим обширную коллекцию идей, претендующих на гениальность, был как нельзя более показательным. Этот человек загнал себя в ловушку и стал ничем не лучше старушонки, что собирает керамических свинок. В процессе осознания этого факта, а также принятия горькой истины, что ответа на все вопросы разом она не найдёт, Локан наткнулась на первый многообещающий клочок бумаги с подробным эскизом пушечного ядра и на царапаном снизу рукой капитана требованием. Ворона велела Уиву разобраться в конструкции зефирных снарядов, чтобы не закупать их по завышенным ценам у мастеров Зефира. Устройство пушечных ядер интересовало Локан, но не сказать, что слишком всерьёз. Так проявляют побочное любопытство к национальной кухне, когда приступают к изучению незнакомого языка. Но что действительно заинтриговало девушку, так это хитроумный механизм применения спор внутри ядра. В записях Уива Красноречива говорили, что в своих изысканиях бывший садовый споровщик зашёл в тупик, Его соображения только мешали вникнуть в аккуратный эскиз. Однако обнаружилось среди каракулей и кое-что полезное. Локан открыла для себя новый метод проращивания спор. Вы уже знаете, что пушечное ядро в мире Локан не просто кусок металла, а произведение артиллерийского искусства. Как я и ранее обещал, сейчас поведаю о нём более подробно. После выстрела внутри снаряда срабатывает замедлитель, благодаря которому водный взрыв происходит не сразу. Вероятно, об этом вы и сами уже догадались, но известно ли вам, как устроен этот замедлитель? Вы удивитесь, но он есть ни что иное, как глаза. Из записей Локан выяснило, что она отнюдь не первой обнаружила, что лозы можно проращивать и дальше, после уже свершившегося контакта с водой и бурного первоначального прорастания. Детонация спор и выстрел из пушки происходит отчасти непредсказуемо, однако процессы, работающие внутри снаряда вплоть до водяного взрыва, можно рассчитать с точностью до секунды. При точно отмеренном количестве воды и изумрудная лоза вырастает ровно настолько, насколько это необходимо канониру. Специально для тех, кому не дают покоя такие подробности, как погодные условия на планете Локон, я должен уточнить. Лоза, исчерпав потенциал, свой рост прекращает. Иначе при крайней необходимости употреблять лозы в пищу было бы просто невозможно. Завершение роста является необходимым условием для того, чтобы питаться лозами без риска навредить здоровью. В общем, первоначальная детонация отправляет пушечное ядро в полёт, а заодно раскалывает внутри старяда стеклянную ампулу с водой, призванной смочить конец изумрудной лозы и пустить её в рост. Лоза проталкивает ударник с серебряным байком прямиком к к розеитовой сфере, обложенной зефирными спорами. Внутренняя сторона сферы покрыта воском, чтобы избежать соприкосновения розеита с находящейся внутри нее водой. Когда серебряный боек врезается в зефирные споры, некоторые из них погибают, однако большинство остается невредимо. Под ударом бойка сфера дает трещину, вода выплескивается наружу и вступает в реакцию со спорами. Зефир взрывается, и снаряд разлетается на осколки, высвобождая воду из розеитовой сферы. Под эскизом Локон нашла приписку. «Мне довелось повидать множество инженерных решений, но я продолжаю считать, что будущее за ударно-детонационными снарядами». Судя по всему, заметка принадлежала не Уиву, а человеку, создавшему эскиз. Локон не имела ни малейшего представления, что такое ударно-детонационный снаряд. Однако конструкция, по её мнению, притязала на гениальность. Пушечный выстрел производился благодаря взаимодействию трёх различных эфиров. Изумрудный эфир служил фитилем, рзеитовый резерваром для водяного заряда, а зефирный отвечал за детонацию снаряда. Вы спросите, почему сфера, наполненная водой, не трескалась, когда ядро вылетало из жрела пушки? Что ж, я вам отвечу. Розеид гораздо крепче стекла, но при этом он очень уязвим для серебра. Изучая эскиз, Локон отметила про себя одно важное свойство воска — свойство изолировать эфир от воды — Локон охватил благоговейный трепет. Один за другим в голове зарождались мыслимые и немыслимые эксперименты. Не могу не отметить, что подобные опыты с зефирными спорами зачастую гарантируют только то, что хоронить исследователей будут в нескольких гробах, и далеко не сразу, по мере отыскания частей тела. Однако в случае с Локон делать поспешных выводов не стоит, потому как мы уже объяснили, Наша героиня, в отличие от многих, на редкость рассудительна. Нормальные люди споровщиками не становятся и стать ими не стремятся. Обычно это ремесло считают своим призванием только те чудаки, кто умудрился каким-то чудом пережить непреодолимую от рождения тягу к прыжкам с головокружительных высот на мелководье. с скоростным спуском на велосипедах с горных склонов и поеданию неопознанных ярких ягод. Человеческий вид действительно нуждается в толике безрассудства. Исключить эту составляющую означало бы обречь цивилизацию на вымирание ещё в зачатке. Что с нами сталось бы, окажись наш предок слишком умён и осторожен, чтобы приблизиться после удара молнии к дымящемуся соплеменнику, что лежит бездыханный под ледеревом, объятого оранжевым тискучим ореолом. Механизмы эволюции работают непредсказуемо, и точность их оставляет желать лучшего. Индивиды, у которых тестостерона больше, чем нейронов, рождались, рождаются и будут рождаться. А проращивание спор – одна из последних блистательных находок эволюции для методичного и насильственного исключения таких особей из генофонда. Однако Локон была не из тех, кто испытывает тягу к безрассудным поступкам. Она вступила в ряды безумцев по неволе, в силу обстоятельств. Девушка обладала достаточно пытливым и изобретательным умом, чтобы не только вникнуть в чертеж, но и увидеть в нем идею для изобретения чего-то совершенно нового. И то, чего ей недоставало в образовании формальном, Локон с избытком компенсировала благоразумие. «Локон, скажу я вам, та еще перестраховщица». даже остывший котёл она брала исключительно в кухонных прихватках и вот теперь сочетание этих качеств послужило благодатной почвой, какая требуется для создания всего инновационного кто-то быть может назовёт это дурацким визением но я называю это неизбежностью «Отчего же никто до сих пор не догадался?» — задумалась Локон, разглядывая чертеж, «смастерить подобное в миниатюре. И это должен быть не обыкновенный пистоль, а нечто более универсальное. Но разве можно хоть как-то улучшить и без того совершенный пистоль? А как насчет разборного спорострела? Что бы он мог собой представлять?» Запись в самом низу рисунка, принадлежащая перу его создателя, оказалась недостающим кусочком головоломки. Данный эскиз начерчен по образу и подобию механизма для запуска сигнальных ракет. "Луна примудрая, сигнальный пистоль", воскликнул Локон, чувствуя себя на пороге грандиозного открытия. "Всё, что мне нужно, так это" раздался стук в дверь. "Точно так же" в своей прежней жизни стучалась и сама Локон. Без сомнения, это был вежливый стук, однако вся её сосредоточенность разлетелась в дребезги, словно залпом грянуло тысяча артиллерийских орудий. Локон скочило на ноги и распахнула дверь, с удивлением поймав себя на том, что готова обрушить поток отборной брани на того, кто так бесцеремонно нарушил её уединение. За порогом Локан увидела Форта. Широкоплечий батальёр полностью перегородил выход в коридор. Перед собой он держал тарелку, заботливо накрытую крышкой от телька, чтобы еда не остыла. Ты пропустила ужин, показал Форт свою дощечку. С тобой всё в порядке. Локан изумлённо похлопала глазами, обернулась и обнаружила, что за иллюминатором стемнело. Причем настолько, что приходилось щуриться, читая написанное Фортом. «Похоже, пора зажигать светильник», — подумала Локон. Светильник на корабле был роскошью, недоступной никому из экипажа, кроме споровщика. Девушка провела рукой по волосам, пытаясь подсчитать, сколько часов она просидела над записками у Ива. «Луна милосердная». Я ведь едва не обругала Форта, который любезно принёс мне ужин прямо в каюту. Вдруг опомнилась, локан. Что со мной произошло? Может, эти записки заколдованы таким образом, чтобы отнимать у человека всё его время? Разве может какой-то эскиз настолько меня заинтересовать? Занятно. Факт и в самом деле призанятный. Прежде ничего, кроме коллекционирования чашек и мытья окон, не заставляла Локон напрочь забыть о времени. Спасибо, Форд поблагодарила Локон, забирая тарелку. Заглянув под крышку, она обнаружила свой стандартный паёк, покрытую корочкой борду из объедков. Судя по виду этих обугленных помоев, на ужин сегодня давали чайку и пюре. Хотя наверняка утверждать было бы весьма опрометчиво, подумала Локон. Потому что прежде все подношения Форта подозрительно отдавали опилками и каменной крошкой. Но с другой стороны, я ведь ещё жива и не умерла от несварения. Ты по-прежнему моя должница, сообщил Форт, черкая на дощечке. Капитан, несмотря на твою новую должность, так и не распорядилась на твой счёт. А когда мы наконец определимся с достойным вознаграждением за твои труды, пробормотала девушка. Можно мне будет получать что-нибудь получше, поскрёбышей с дна котла? О чём ты? нахмурился Форт. Локон, я откладываю для вас, хойдом, самое лучшее и только после этого подпускаю к еде дугов. Что что? Как громом поражённая Локон ни вдруг пришла в себя. «Не объедки?» — пронеслось у нее в голове. «Выходит, этим питаются все?» «О, луны!» — воскликнула, наконец, девушка. Форд вежливо потупил взгляд и сконфуженно пожал плечами. «После смерти у Ива мы с Энн стали готовить по очереди», — написал Форд. «Но я оказался лучшим из нас двоих. От стрипни Энн половину экипажа рвало аж три дня подряд». "Ничего себе", ахнул Локон. "Что ж, кажется, я придумал способ отплатить и тебе, и всему экипажу за проявленную ко мне доброту. Готовить здесь не так-то просто", предостерегающе вскинул ладонь возле дощечки форт. "У нас только несвежие моряцкие продукты: консервированные, сушёные и вяленые. Приготовить из них что-нибудь вкусное та ещё задачка. Думаю, я смогу вас удивить". "Извини, завтра, ко мне, прежде чем начнёшь готовить ужин", Локан осеклась. На палубе тревожно прозвенела рында. И это были не те три тяжёлых удара, что сообщают о появлении неприятельского судна, и не тот неумолчный перезвон, что приглашает в камбуз отведать объедков. Колокол грянул дважды, смолк, а затем прозвонил ещё дважды. "Что бы это значило?" спросила Локан. Впереди граница, спешно написал Форт, и два непританцовывая от волнения, прямо по курсу багряное море. Хочешь посмотреть, как будем пересекать границу? Спрашиваешь воскликнула Локон, выскакивая следом за Фортом в коридор. Сделала она это не без сожаления, поскольку не успела закончить изучение чертежа. Но сожалеть о таком довольно глупо, поскольку научные дисциплины ей никто и никогда не преподавал. Спасибо, что хоть письмо и арифметики выучили. Самонадеянные мысли, что у неё могут оказаться способности к наукам, Локон упорно гнала прочь. У меня только один талант мыть окна, сказала себе девушка. Обладая и другими способностями, они бы давно уже проявились. На самом же деле, Локан просто-напросто прежде не сталкивалась с чем-то настолько интересным и опасным, что могло бы по-настоящему её увлечь.